Испытание воли Сейчас я находился глубоко под землей. Это были нижние уровни, расположенные под городом секты спящего камня. Они считались нежилыми и использовались для прохождения испытания. Мне требовалось выжить в течение шести часов. В таком случае я получу статус внешнего ученика секты. Взглянув вверх, где в тридцати метрах от меня закрывался люк, через который я сюда попал, Я вспомнил наш с Готто разговор, который состоялся буквально полчаса назад. Когда мы осушили стаканы с медовухой, я не стал долго тянуть, а сразу начал уточнять условия, которые позволят мне изменить свой статус в глазах секты. «Как я понимаю, одного вашего слова недостаточно, чтобы сделать меня внешним членом секты?» Глава секты слегка помрачнел и ответил, при этом используя не самые радостные интонации. — Да, я сделал тебе это предложение, так как хочу исправить свою ошибку. А если просто объявлю о твоем вступлении в секту без прохождения испытания, то лишь еще больше попру традиции заветы предков. В ответ на это я лишь кивнул, ожидая, когда он огласит то, что мне предстоит совершить. Не заметил с моей стороны возмущения, год то продолжил. Согласно традициям, чтобы я мог назвать тебя членом нашей секты, пусть и внешним, нужно пройти четыре испытания, именуемых потому, что на них необходимо продемонстрировать – щедрость, сила, мудрость и воля. Из-за спины главы секты вылетели четыре камня. Они зависли между нами, а он тем временем продолжил свою речь. Щедрость. Для прохождения этого этапа достаточно сделать пожертвование в казну секты. «Однако твой вклад в виде передачи нам столь нужного плетения, пусть и не забесплатно, я считаю, позволяет мне засчитать тебе этот этап». Готто сжал правый кулак, и первый из четырех камней рассыпался пылью. Но остатки камня не растворились и не упали на стол. Каменная крошева на доли секунды замерла облаком, после чего начала спрессовываться, в конечном итоге приняв форму кольца. Сила!» Этап, определяющий, хватит ли у человека боевой мощи для того, чтобы нести имя секты спящего камня и не посрамить его в первом же бою. Обычно кандидат должен сразиться с младшим старейшиной и продержаться пять минут. Но ты уже бился со старшим старейшиной, поэтому я подтверждаю успешное завершение этого этапа. Готта, уже успевший разжать кулак, второй раз его сжал. Следом один из камней, висящих перед нами, повторил судьбу первого» только на этот раз получилось не кольцо, а гибкая спиральная лента. Мудрость. Обычно этот этап один из сложнейших, но не в твоем случае. На нем надо убедить нынешнего главу секты в том, что ты достоин, и нам важно иметь с тобой неразрывную связь. но мою вопросительно поднятую бровь он среагировал, дав дополнительные комментарии Прохождение остальных этапов ничего не значит, ведь заплатить, победить и доказать свою волю может и наш враг. Поэтому мудрость — важнейший этап, который я тебе, разумеется, засчитываю, раз уж сам предложил вступление в секту». Усмехнувшись, он в третий раз жал правый кулак, вслед за чем еще один камень изменил свою форму. На этот раз сформировался не один предмет, а много маленьких колец. Сразу после этого спиральная лента, получившаяся из второго камня, обвила кольцо, созданное из первого а дальше к ним присоединились множество колец, созданных Готто из третьего. Итоговый результат выглядел как обычное кольцо, только с множеством маленьких собратьев, надетых на него, что, скорее всего, должно было сильно мешать при повседневном ношении. Дав мне несколько секунд посмотреть на его работу, Готто продолжил рассказывать про этапы. «Воля, последние этапы его я уже не смогу тебе зачесть». Все не могло быть так просто, поэтому я ничуть не удивился. Маркус, тебе потребуется спуститься на глубину, расположенную под нижними уровнями нашей горы, и продержаться там шесть часов. Как только отведенное время подойдет к концу, кольцо, доказывающее, что ты стал членом секты спящего камня, будет завершено. На этих словах он указал рукой на меня, и левитирующее неудобное кольцо вместе с четвертым еще целым камнем полетели ко мне в руки. Вернувшись из воспоминаний, я посмотрел на безымянный палец левой руки, на котором сейчас находилось переданное мне кольцо. Камень же я поместил в наручи, так как размером он был похож на простой камень маны. В этом месте обычный человек не смог бы ничего разглядеть, так как не было никаких источников света, но для мага, владеющего ночным зрением, не составляло проблемы четко видеть окружающий мир». Во время спуска я полагался на магическое зрение, а когда последний луч света из люка, находящегося у меня над головой, пропал, уже изменил обычное зрение. Осмотревшись, я определил, что нахожусь в большой пещере, другой информации пока не было. Использовав сканирование, не добился ожидаемых результатов. «Удалось получить картину только того, что он находится и происходит от меня на расстоянии 50 метров, а должен был, как минимум, узнать о площади в 10 раз больше. Однако это место содержало слишком много различных минералов, создающих множество помех. Боялся ли я тут находиться? Точно нет. В целом даже легкого опасения не было. Все же сомневаюсь, что Гато отправил бы меня сюда, не будь он уверен во мне» а ведь он не знает всех моих возможностей. К тому же я банально не сомневался в своих силах, так что не видел никаких проблем с прохождением этого этапа на пути к статусу внешнего члена секты. Не обнаружив поблизости живых существ или аномалий, я остался на месте и приступил к сканированию созданного Готто-Кольца. Ведь мне были незнакомы те материалы, что использовал глава секты при его создании. К сожалению, за 15 минут мне не удалось ничего добиться, кроме разве что факта использования на этих предметах плетений. Как в кольце, так и в камне сейчас находятся свернутые магические каркасы. Вскрившись от осознания неудачи, я хотел наконец-таки приступить к изучению пещеры, но именно в этот момент местный представитель фауны решил проверить меня, видимо, на пригодность в качестве пищи подобное существо внезапно появилось из-под земли, при этом никаких колебаний скалы я заранее не почувствовал. Меня спасло то, что даже при всей моей высокой самооценке беспечностью я не страдал, и как только начался спуск в это место, создал себе воздушный доспех. Тварь обладала поистине огромной пастью и смогла одним рывком меня практически заглотить». Защитное плетение выдержало, невзирая на наличие нескольких рядов зубов, и обессильных последствий перенес свое, скажем так, застревание в ее горле, а лишь повысился расход маны на поддержание доспехов. Тем не менее, ждать, пока окажусь в желудке этого создания, у меня не было желания. Поэтому следующим своим шагом я активировал заклинание воздушного лезвия, при этом не пожалев на него маны. По моим расчетам, этого должно было хватить, чтобы разрубить верхнюю челюсть существа. Но результаты оказались не столь впечатляющими. Гигантский крот потерял часть зубов и получил сильный разрез на небе, после чего он усилил давление, пытаясь раздробить неожиданно продолжающую сопротивляться добычу. Я быстро проанализировал последствия и понял, что меня смущает. Внутри существа я ощущал еще больше помех для плетений, чем снаружи. Но все эти размышления не мешали мне бороться за свою жизнь. Использовать огонь смысла не было, так как монстры, связанные с землей, очень часто имеют высокую устойчивость к нему, а воздух в столь замкнутом пространстве потребует слишком много маны. Вода же была одной из нелюбимых мной стихий, поэтому решил бить существо его же оружием, даже невзирая на возможный иммунитет. Ведь заклинания на основе земли все равно наносят сильный физический урон, И то, что энергетические каналы крота не пострадают, меня не волновало. Мастерства многих не хватило бы на подобное, но я мог себе это позволить. Следующим шагом я направил энергетические потоки в сторону отколовшихся зубов, так как по ощущениям у этого существа они были очень схожи с камнем. В последний момент я понял, что материала будет все же недостаточно, и вместо атакующего плетения создал оружие. Однако при работе с этим материалом мне пришлось задействовать колоссальный запас энергии, так как он оказался неожиданно устойчив к любым магическим воздействиям. Но ценой двух камней маны и нескольких капель пота я добился результата. Получилось создать неказистое белое копье, но за счет того, что уделил внимание укреплению магического каркаса, оно оказалось устойчивым, а выступил самый острый из зубов крота — «Используя на максимум укрепление тела и то, что воздушная броня оставляет мне место для маневра, я размахнулся и ударил вверх чуть под углом, дабы попытаться задеть мозг существа. Всё время, пока я находился у гигантского крота в пасти, он ревел. А тут из его горла раздался резкий шипящий звук, после чего все стихло». Не знаю, уничтожил ли я мозг или повредил что-то другое, но тоже важное, сути это не меняло. Существо перестало трепыхаться и усиливать давление, резко замерев. Чуть уменьшив область, которую занимал воздушный доспех, я полностью избавился от давления. Создавалось впечатление, что существо резко замерло и больше не может управлять ни одной мышцей. Применение сканирующих заклинаний ничего не дало. Каждый раз они просто рассыпались, стоило им прикоснуться к плоти гигантского крота. Слишком сильно помехи мешали столь тонким магическим каркасам, которые используются для создания сканирующих заклинаний. Осмотревшись, я хмыкнул и на всякий случай потыкал тварь. Она не среагировала. Я приступил к методичному прокладыванию пути из ее пасти. Несколько десятков точных ударов моим «недокопьем» И я уткнулся в скалу. Сопроводив это известие несколькими нецензурными словами, я начал спокойно обдумывать, каким способом максимально быстро выйти на поверхность. Ведь если существо меня почти съело и попыталось утащить под землю, то нужно будет прокладывать путь через скалы, которые, к тому же, намного сильнее защищены от внедрения в них маны и манипуляций, даже по сравнению с породой в подземельях. Добавив к предыдущим еще парочку крепких слов, я продолжил свое начинание и доломал все передние зубы гигантского крота. Следом, встав на самом кровью его пасти, я удивился тому факту, что магическим зрением вижу перед собой углубление в скале, а обычным, лишь улучшенным заклинанием ночного зрения, прямую гладкую породу, как будто отполированную разумным существом. Так как спешить мне особо было некуда, а с подобным зверем я еще не сталкивался, как собственное и с явлением, ведь шанс натолкнуться на иллюзорную аномалию в случайном месте скалы не самый высокий, то я начал исследовать этот участок породы. Спустя пару минут, за которые все мои сканирующие плетения не смогли на миллиметр углубиться в скалу, я начал злиться. Хоть времени у меня было много, но меня раздражало два момента. Первый, самый банальный, то, что крот смог меня поймать и утащить под землю, а второй — более глубокий. Этот крот мог быть религиозным зверем, за смерть которого Гетто меня не похвалит. Не зря же их дом находится точно над местом их обитания. Шанс, что моя догадка окажется верной, не очень велик, но этого хватило, чтобы мое настроение слегка испортилось». Дабы не держать чувства в себе, я размахнулся и ударил по одному из клыков существа. До этого их не сломал, так как они мне не мешали. Решение оказалось неожиданно удачным после того, как клык сломался и отлетел внутрь пасти. Углубление, видимое при использовании магического зрения, уменьшилось наполовину. Завершив эксперимент уничтожением второго клыка, я добился того, что скала стала ровной при использовании любых чувств. Подобрав огромный белый кусок кости, что выступал у крота в качестве клыка, я потащил его к скале, и, о чудо, земля расступилась. Проведя еще ряд тестов, я понял, что порода остается на месте, но теряется ее материальность. При этом из-за сильных помех мне не удалось быстро понять принцип, по которому работает данная способность существа, но то, что это облегчит мне задачу, я был уверен. Один из клыков я попытался расколоть и он в итоге потерял свои мистические свойства, поэтому к последнему я отнесся более бережно. Проведя дополнительно несколько экспериментов, я решился действовать. Подняв свой трофей над головой, я просто пошел вперед в скалу. Когда полностью оказался погружен в глубь породы по моей спине пробежали мурашки. Я был готов без столики страха сражаться с самыми ужасными противниками, но стать человеком, замурованным заживо, был не готов. Такая смерть мне категорически не нравилась, поэтому ситуация, в которой я находился, не нравилась мне еще больше. Однако другого выхода я не видел, да и невзирая на страхи, легкий огонек исследователя все же зажегся во мне. Давно я уже не сталкивался ни с чем по-настоящему для себя новым. Моя прогулка в нематериальном шаре закончилась довольно быстро. Прошло меньше пяти минут, а я уже вернулся в пещеру. Правда, вышел не там, где меня съели, а чуть в стороне, примерно метрах в ста. Подняв странную кость высоко над головой, с помощью магии воздуха, я направился к месту, куда меня с помощью веревки спустили члены секты. Мне потребовалось создать постоянный поток ветра, чтобы удержать мистический клык, так как прямое столкновение магического каркаса с ним вызывало разрушение Онова, поэтому был вынужден действовать обходным путем. Стоя на том же самом месте, я даже подумал, что все произошедшее было иллюзией, но левитирующая надо мной аномалия не позволяла мне окончательно убедить себя в этом. «Жаль, что мне неизвестно мнение спящего камня по поводу этих кротов, а то было бы интересно передать этот клык исследователям. Уверен, с помощью специальных массивов можно пробиться через помехи и нормально изучить эту аномалию. Но нет, так и нет». Прикинув, сколько прошло времени, я остановился на варианте в два часа. Посмотрев на левитирующий трофей, я произнес «Я за тобой еще вернусь». С этими словами я сместился в сторону и перестал поддерживать заклинания, удерживающие его в воздухе. Клык крота без единого звука упал на скалу и, не остановившись ни на миг, полетел дальше, судя по всему, в бездну. Ну или на уровень, где порода меняет свою структуру и аномалия, запечатанная в клыке, перестает с ней синергировать. Я же, чтобы избежать дальнейших приключений... Создал вокруг себя воздушный барьер и поднялся в воздух, зависнув в пятнадцати метрах над землей. Конечно, я бы мог исследовать эту пещеру в оставшееся время. Однако факт того, что мой воздушный доспех выдержал столкновение и не распался под давлением зубов той твари, я считал чудом. Если бы все ее зубы обладали такой же концентрацией помех, как клыки, то даже специализированное плетение защиты наверняка бы не выдержало, и меня со всей моей гордостью банально бы съел крот, при этом максимум подавившись, да и то сомнительно. А когда встречаешься с аномалиями, то разумно не соваться в них, сломя голову. Примерно в таком ключе я размышлял до момента, пока сверху на меня не упал луч света, символизирующий завершение моего испытания. Я сразу же начал набирать высоту, при этом проигнорировав скинутую веревку. Оставаться дольше необходимого в этом месте без информации о нем мне никак не хотелось. А то за время ожидания я успел увидеть еще нескольких странных монстров, с тем же спокойствием и легкостью, как и гигантский крот, выходящих из, казалось бы, прочнейшей скалы, не издав ни звука, а потом точно так же входящих в другую. Встречал меня Шрамаликий. И будь я в более лучшем душевном состоянии, то наверняка бы дольше наслаждался видом его удивленного лица. Но сейчас я просто отметил этот факт. Когда он справился со своими эмоциями, а я со своими, Шрамаликий обратился ко мне с вопросом. «Кольцо?» Помимо этого он протянул ко мне руку ладонью вверх. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать его намерение, после чего я посмотрел на свою левую руку и понял, что на пальце у меня сейчас уже не странное неудобное кольцо, а полноценный перстень с крупным синим самоцветом. Не обращая внимания на Шамаликова и других представителей секты, которые были заняты с закрытием прохода, я закатал рукав и убедился в том, что в наручах нет камня, ранее переданного мне ГАТО. Очень, очень странное место я посетил. Я не смог заметить момент, когда произошли изменения с кольцом. Меня это сильно напрягло, ведь это не просто колебание воздуха или что-то подобное, а полноценное изменение материи, произошедшее при контакте с моим телом. После этой мысли, возможность того, что я побывал в гигантской иллюзорной аномалии, мне уже не казалась невероятной. Я не знал способа, чтобы понять, был ли я в ней. Но сейчас для меня важно узнать, нахожусь ли я под воздействием иллюзий прямо сейчас. А это было уже проще. Отпрыгнув в сторону, подальше от членов секты спящего камня, я обратился к своему энергетическому аватару и проявил часть его в районе головы без предания материальности в реальном мире. Именно в этой части тела находится концентрация органов восприятия и их обработки. Я ждал результатов с настороженностью, наблюдая за окружающими. Но к моему облегчению ничего не изменилось. Это означало, что как минимум сейчас я правильно воспринимаю реальность. Сомневаться же в силе своего астрального тела я не планировал. Если на меня оказывают воздействие, с которым я не способен справиться таким способом, то я уже и так проиграл и не принадлежу себе. Проблема еще была в том, что мое астральное тело не соответствует текущему кругу. «Оно намного более развито. По этой причине, чтобы незаметно поместить меня в иллюзию, надо обладать поистине колоссальной силой». Победив беспокойство, я приблизился к все так же стоящему на месте с протянутой рукой Шрамаликому и, сняв с пальца перстень, протянул в его сторону на раскрытой ладони. Мои последние действия вызвали недоумение на лице мужчины, но они не шли ни в какое сравнение с тем изобилием, которое появилось на его лице сейчас». Восхищение, неверие, ужас, благоговение — все смешалось. И лишь через 30 секунд он взял себя в руки, после чего, постаравшись сделать безэмоциональное лицо, произнес «Я проведу вас в главе». Уточнять что-либо у моего сопровождающего я не видел смысла. Думаю, Гаттос может пояснить мне все более развернутое. На этот раз, после того, как я разместился в малом зале для аудиенции, так я решил для себя его называть, Главу секты пришлось ждать дольше обычного. Он появился лишь через час. При этом стоило ему сесть, как он довольно настойчиво попросил. «Покажи мне кольцо». Смысла отказывать не было. Я снова снял перстень и положил его на стол. После толкнул в сторону собеседника. Как и шамалики раньше, Готто тоже не стал брать его в руки. Это было странно, так как я не носил перчаток и никоим образом не скрывал обновку. Если требовалось просто посмотреть, то просить отдельно и не брать в руки было как-то бессмысленно. На что я все же решил обратить внимание после того, как готов в течение двадцати секунд, не мигая и не сдав ни звука, смотрел на перстень синим камнем. «Гато, может проще взять в руки и просканировать с помощью плетений?» Переведя на меня взгляд, он произнес «Не получится». После чего сделал движение, как бы пытаясь взять перстень двумя пальцами, но ему это не удалось. Потом Гатто положил свою ладонь на кольцо и прижал ее к столу. Следующим шагом он повел руку в сторону, но перстень не изменил своего положения ни на миллиметр. Тем временем глава секты пояснял свои действия. «Видишь, я не могу к нему даже прикоснуться, не то что взять в руки. Ты прошел испытание воли с максимальным результатом, который нам известен. К твоему сведению, у меня более слабое кольцо, хоть я и глава секты». Увидев у меня желание высказаться, он решил сначала предупредить меня. Мне нельзя знать, что происходило на глубине. Каждый проходит испытание воли по-своему, сталкиваясь со своим страхом лицом к лицу. Эта аномалия создает иллюзии. Мне до сих пор не верилось. К тому же моим главным страхом точно не является гигантский крот или замуровывание заживо, хоть это и неприятно, но есть вещи пострашнее. Гатт тоже тем временем помрачнел, и после пары секунд колебаний все же ответил. «Нет, что-что, но это точно не иллюзия. Однако еще основателям секты было запрещено заниматься изучением глубины». «Не попытаться уточнить я не мог, поэтому спросил». «Причины? Нет, просто таков был приказ, и я, как и мои предшественники, не собираюсь его нарушать». Во время ответа его тон стал более холодным, но долго это не продлилось, и продолжил он спокойным и даже слегка веселым голосом. «Теперь я даже не знаю, внешний ли ты член секты или старейшина?» Усмехнувшись, он продолжил. «Видишь ли, уровень колец важен в иерархии секты, но при этом ни на что не влияет. готов взял небольшую паузу, чтобы подобрать нужные слова, и, тем временем, отпил предложенный напиток и с любопытством наблюдал за собеседником. На этот раз ему потребовалось 40 секунд, лишь после этого он произнес. Точнее будет сказать, чем уникальное кольцо, полученное на глубине, тем большим уважением пользуется его владелец. Какие есть градации? Их много. Делятся по цветам, по качеству и еще по нескольку десятков разных признаков. Но основное — это ощущение. Все члены секты, выросшие в этом месте... Он развел руки в стороны, как будто пытаясь охватить окружающее пространство тем временем продолжая говорить. Обладают особой чувствительностью к материалам, получаемым из земных недр. Мужчина опустил руки и, сделав несколько глотков вина, продолжил. Основатель разработал ритуальные кольца. Основа – три конкретных минерала. За их преобразование отвечает глава секты, а вот четвертым камнем кандидату вручается самый обычный булыжник. После чего его голос изменился, став слегка одухотворенным. И лишь глубина решает, какого самоцвета достоин человек, и насколько его напитать силой. Твое кольцо впитало в себя очень много, к тому же оно стало частью тебя, поэтому никто больше не сможет к нему притронуться. И даже увидеть его на тебе никто не сможет, лишь представители спящего камня способны почувствовать творение глубины. Хоть Гато и выглядел абсолютно адекватным человеком, но, кажется, я зашел на религиозную территорию. Однако, невзирая на это, требовалось узнать ряд моментов. «Оно лишь показывает статус, на который меня оценила глубина. Я, чтобы его не обидеть, тоже выделил интонацией это слово. Или, может, что-то еще?» Собеседник нормально воспринял подобный вопрос. «Иногда кольцо может помочь в критический момент, но чаще всего оно показатель твоей воли. Так как ритуальные кольца не обладают реальной силой, мы не используем их для полноценной оценки человека. Маг даже со слабым кольцом все равно сможет стать главой секты». Правда, все же глубина чаще всего правильно определяет то, на что человек годится. Что ж, раз он не сказал о появлении у меня новых обязанностей из-за этой ситуации, то, по сути, особо ничего не поменялось. Мои планы остались без изменения, только, возможно, секта будет проявлять ко мне чуть больше лояльности. Что касается желания разобраться в том, что же там происходит на глубине, то таким чувством я похвастаться не мог. Для полного изучения аномалии обычно требуется группа магов и не одно десятилетие, а может и столетие, так что я банально потрачу время впустую. Вот не верю я в мгновенный прорыв, который позволит мне осознать столь чудное место, особенно без негативных последствий. Так что следующим вопросом я вернул наш разговор в практическое русло. Как я понимаю, я выполнил все этапы и теперь официально являюсь внешним членом секты. Готто усмехнулся и веселым голосом ответил. «Да, в этом нет сомнений». Он поднял стакан с вином, я повторил его действие и мы молча выпили за это знаменательное событие. После чего я забрал перстень и надел его. Ну а что, раз никто его не видит, то проблемы в ношении нет? Да и теперь, после окончательного преобразования, это вполне себе удобное украшение. А по поводу того, что не понимаю, на что он влияет, то, думаю, пару дней переживу. А дальше выделю время на его изучение. Как минимум, экранирующий барьер для него точно надо создать. Так мне будет спокойней». Теперь я являлся представителем секты, пусть и внешним. А успокоил свою совесть за попранные традиции и мог наконец-то спокойно со мной разговаривать на тему торговли. Однако, пусть он и ответственный глава секты, который точно знает, в чем нуждаются его люди, тем не менее, перечислять все подряд он не хотел а сказал, что займется подготовкой списка и в ближайшие дни предоставит его мне. В нем он пообещал расписать интересующие их товары и те, что они сами могут мне продать. Я же за сегодняшний день вымотался как физически, так и морально, поэтому согласился на его предложение без возражений. Единственное, возвращаться домой не стал, а попросил выделить мне помещение для сна потому что телепортироваться в дом, арендованный для телохранителей, было нельзя. Там меня могли поджидать представители государства, разгневанные пропажей своих коллег. А куда-нибудь в другое место не хотелось, так как потребовалось бы придумывать способ добраться до академии или квартиры, предоставленной Аней, и делать это было откровенно лень. Гато не смог мне отказать. Когда мы закончили обсуждение и распили еще немного вина, он позвал слугу, который проводил меня в комнату. Внутри было все достаточно просто, но мне сейчас многого и не надо. Кровать имелась, ванна имелась, так что я принял душ и отправился в страну сновидений. Перед этим все же поставив сигнальный барьер. Так, на всякий случай. Не хотелось никаких ночных приключений, так как завтра надо будет идти на занятия в академию, а потом еще и сдаул проводить тренировочный бой, если он будет свободен. На этой мысли усталость наконец-то справилась с моим несопротивляющимся сознанием, и я уснул.